кошки, рыбы. А почему не люди? Агата даже села на постели от этой неожиданной мысли. Потревоженный Кыш завозился сонно, потянулся, задрав лапы. «Спи», сказала Агата. Она никогда не пыталась позвать таким образом людей. Ей это и в голову не приходило. Наверное, учеба в интернате все-таки влияет на нее. Вон даже новые мысли появляются. Агата снова легла, закрыла для сосредоточенности глаза. А нити, сети, которые она раскинет на людей, тоже должны быть золотыми? Или это не важно? Кого бы найти? Кого позвать? Бабушка ближе всех, но вдруг она проснется? Опять целую ночь будет пить таблетки, а завтра жаловаться на головную боль? Нет уж. Стефи? Агата никогда не была в доме ее дяди, у которого подруга проводит выходные наверное не получится келдыш вот у него то она была и даже помнит расположение его спальни агата заколебалась а вдруг он с этой своей ирой и еще и кое чем занимается получится что она подсматривает агата тут же придушила слабое попискивание совести желание попробовать немедленно было куда сильнее ничего она только глянет и если что сразу уберется Для начала она представила себе весь путь от своего дома до часовой, потом квартиру Келдыша, потом... Потом она очутилась в его спальне. Келдыш был один, лежал на спине чуть ли не наискось на широкой кровати, закрыв лицо согнутым локтем. Наверное, мешал свет фонаря, льющийся из незадернутого окна грудь его вздымалась медленно и почти бесшумно словно келдыш и спал то как ловец затаившись левая рука с неснятым кольцом сжимала край мятой простыни зрение странным образом было четким и она различала каждый волосок на его груди каждую венку на выгнутой шее каждый штрих на полуоткрытых губах наверное теперь надо попробовать его позвать услышит Проснется? Агата просто смотрела, с замиранием сердца, теплом в животе. Если скользнуть еще ближе, она, наверное, может почувствовать даже его дыхание. Келдыш сел рывком. Агата отпрянула бы, если бы у нее было тело. Озирался широко раскрытыми, вовсе не глазами. Произнес неуверенно, словно пробуя, как это звучит. «Мортимер?» И замер, склонив голову к плечу точно в ответа. Потом раздраженно откинул простынь, спустил ноги с кровати, сидел облокотившийся колени и рассеянно потирая кольцо. Он, наверное, и сам не заметил, что это вошло у него в привычку. Сказал устало, черт тебя подери совсем. Агата открыла глаза на своей кровати. Сердце билось, так будто она в самом деле бегом бежала с часовой площади. «Получилось! Получилось!» Но она никогда раньше сама так не путешествовала. И что, стоит ей теперь только представить, как она очутится в любом месте? Агата зажмурилась. Вестибюль в интернате она уже выучила на зубок, так же, как свою комнату, и столовую. Но в каких бы подробностях она их не представляла, открывая глаза, по-прежнему видела все тот же потолок спальни. Наверное, все-таки надо думать о человеке, а не о месте. Кого на этот раз? Ее все подмывало опять отправиться к Келдышу, хотя она не позвала его, но как-то он ее почувствовал. Или это все его кольцо? Их кольцо. Интересно, уснул ли Келдыш снова? Наверное, она может организовать ему затяжную бессонницу. Дегтяр! Вот уж про кого она точно ничего не знает. Есть ли у него дом вообще, где он проводит свои ночи? бодрствует, спит, веселится, пьет кровь? Келдыш не дал ей задать ему эти вопросы. Тогда поговорим без Келдыша. Агата расслабилась, золотая мерцающая сеть опускалась на город, на освещенные улицы и темные дворы, пустые до следующего полнолуния крыши и пугающие шорохами подвалы. Агата неуверенно трогала то одну, то другую нить, натягивала и отпускала. Борис, Борис, ей нужен Борис-диктяр, вампир, друг Келдыша, предлагавший ей прогуляться по крышам. Борис. Золотая нить, пересекшаяся со звенящей белой, вдруг полыхнула бенгальским огнем. Борис, разговаривавший с девушкой у прилавка ночного магазина, Осекшись, вскинул глаза. Огромные мерцающие зрачки сузились, превращаясь в точки. Борис кивнул то ли Агате, то ли самому себе. — Я иду. Агата уже сидела на постели, лицо было мокрым от пота, как после ночного кошмара. Она и вправду видела его? Он правда отозвался? Агата слезла с кровати и качнулась. Поиск людей и вампиров — оказывается, отнимает больше сил, чем зов зверушек, или она просто слишком долго этим занималась. Но он сказал, что придет. Агата натянула джинсы и свитер. Ночь еще холодная, не летняя, а в дом она дегтяров впускать не собирается. Келдыш сказал, что сам тот сюда не войдет. Подумав, котенка унесла вниз и заперла на его любимой кухне, а то разводит бабушку своими антивампирскими воплями. Подходя к двери, она знала, что он уже стоит там, большой, темный, немного страшный. Открыла дверь, мокрая после недавнего дождя улица была пуста. Агата моргнула, и он появился. Возник? Большой, плотный, немного страшный, склонил голову знакомым келдышевским движением Интересно, кто из них кого копирует? — Доброй ночи, — сказал тихо. — Ты меня звала? Агата мгновенно решила. Говорить, что она просто проводила опыт и будет очень по-дурацки, по-детски. — Звала. — Зачем? — Поговорить. — Тогда выходи. Или будем разговаривать на пороге? Агата подумала, прикрыла за собой дверь одновременно с его следующим вопросом. — Ты меня боишься? — Немного, честно сказала Агата. Лучше бы побольше, пробормотал дигтяр, оглядывая совершенно пустую улицу. Прогуляемся? Почему побольше? спросила Агата, привычно пряча руки в рукава свитера. Мало ли я какой? Вы друг Келдыша, сообщила Агата, без малейшего сомнения. Дегтяр, кажется, слегка споткнулся, пробормотал? Действительно. Спасибо, что напомнила. «О чем вы хотели его попросить?» «Что? Вы хотели его попросить, чтобы он вам помог. А он бы попросил, чтобы я ему в этом помогла». Получалось запутанно, но Борис понял, наклонил голову, заглядывая ей в лицо. «А он просил?» Агата помолчала, и чем дольше молчала, тем меньше оставалось времени для вранья. «Нет». Несколько шагов в молчании. «Тогда почему?» «Если я могу вам помочь, я хочу вам помочь. Это так странно?» «Скорее, редко. Пусть ее тогда занесут в Красную книгу. В вымирающие виды, те, которые еще считают, что нужно помогать друг другу». «Ну, и что?» — спросила она через несколько шагов. Я просил его помочь найти Анжелику. Эту вашу девушку? Она что, ушла?» А «Вы поссорились?» Дегтяр поморщился. «Не то чтобы. Думаю, скорее не поняли друг друга. Теперь я не могу ее найти». «А...» Она вспомнила, как говорил Келдыш. «Вы пробовали мага-искателя с картой?» «Пробовали. И не только это. Перепробовал все. Понимаешь, у нее сейчас сложный период». Ведь она вернулась домой совсем другим, ч... существом. С другим зрением, обонянием, организмом в целом. А память, в том числе и память чувств, осталась прежней. — А родственники у нее есть? — Есть, но мы там уже побывали. И у дальних тоже. Я думаю, может, ты со своей магией... — Вы видите мою магию? — перебила Агата. «Нет, но ведь она иногда... Ты же смогла найти и позвать меня». Агата отмахнулась. «А это? Это я всегда умела, только не знала». «Могу дать тебе ее снимок». «Вампиры выходят на фотографиях?» «А почему нет? Мы же не призраки бесплотные, мы в зеркале отражаемся». «Агата, я прошу, только попытайся, и все». «Ох, ну, конечно, я вам помогу». Агата и не подозревала, что слово в слово повторяет Келдыши. «Только не очень на меня надейтесь». Борис улыбался сомкнутыми губами. «Не буду, но если найдешь ее сама, скажи, я жду ее. Пусть придет. Пожалуйста». «Охотимся на чужой территории?» Агата, вздрогнув, оглянулась. Рядом никого не было. Рука Бориса сжала ее плечо. Металлические клещи. — Не смотри, — сказал он, практически не шевеля губами. — Ты их не видишь и не слышишь. Смотри на меня. — Как насчет соблюдения договоренности? — спросили за спиной. Повеяло холодком. Агата постаралась в этот раз не вздрогнуть. Дегтяр смотрел поверх ее головы, сказал равнодушно, «Я сегодня не охочусь». «А что ты тогда здесь делаешь?» «Гуляю». «С малолеткой». Голос прозвучал уже с другой стороны. Агата скосила взгляд. Полупрозрачные силуэты мелькали где-то на периферии зрения, дрожали и пропадали, стоило только на них сосредоточиться. «Ты забыл, что мы не извращенцы?» Мы не трогаем детей и подростков. — Я просто гуляю, — повторил диктяр. — В три часа ночи? — Как уже три? — ненатурально удивился Борис. По затылку Агаты поползли мурашки. Кто-то сказал ей в самое ухо. — Она симпатичная. — Спасибо, — сердито подумала Агата, изо всех сил таращись на диктера. Тот сказал снисходительно. — И кто из нас извращенец? Агата моргнула. Прозвучало это как-то двусмысленно. Извращенец, потому что симпатична малолетка, или потому что симпатичная? Надо будет потом уточнить. Но раз так поздно, снова заговорил Борис, отведу-ка я ее домой и полечу по холодку. — Не спеши, — посоветовали уже из-за его спины. Борис не обернулся. — Почему? — Ты все равно ее уже зачаровал. «Выманил из дома. Зачем же зря время терять?» «А это что еще значит?» Агата упорно смотрела в лицо Бориса. Угол рта дигтяра приподнялся. На усмешку это, похоже, не было. «Мы же не трогаем детей и подростков», — повторил с легким сомнением. «Не трогаем», — согласились в отдалении. «Малыш шутит, да, малыш?» «Это я шучу?» — поинтересовались опять за Агатиной спиной. «Так их двое! Ты веришь, что он не охотится на нашей территории? Гляди!» — выманил девчонку из дома, зачаровал, практически приготовил и теперь собирается вернуть ее обратно в холодильник. «Так кто из нас все-таки шутит?» Агате не нравилось лицо Дегтяра. Оно становилось все менее знакомым, все менее человеческим обострялись скулы, темнели веки и губы. Казалось, даже начали гореть глаза. Насчет клыков под губами Агата и думать боялась. Он что, собирается драться со своими? Из-за нее? Да что ж за несчастье такое? Почему из-за нее все время дерутся? Хватит ей келдыша? Присев, она выскользнула из жестких пальцев Бориса, развернулась с сердитым. Меня никто не зачаровывал, понятно? Малыш стоял перед ней, молодой, невысокий и чем-то даже похожий на Димитрова. Казалось, что его лицо слегка колышится, как струится отражение в потревоженной воде. Второй стоял поодаль, повыше, потоньше, с бесцветными альбиносными волосами. — Мы просто гуляем, — раздельно сказала Агата малышу. — Может, так лучше поймет? она не успела заметить как его спутник оказался рядом бледный старый в перчатках глаза его отливали красным может и вправду альбинос она что нас видит недоверчиво спросил малыш хо хо вздохнул борис но видит но слышит давайте ка проводим ее домой и забудем что мы друг друга видели и слышали — Нет, а как это? Малыш в поисках поддержки оглянулся на старика. — А из чего это? Нам же говорили... Старик плавно, медленно поднял руку, подчеркнуто медленно, чтобы не напугать ни Агату, ни напряженного Бориса. Провел пальцем по ее щеке. Даже сквозь перчатку ощущался твердый коготь. Агата мотнула головой, уклоняясь от прикосновения и от взгляда. Вампир опустил руки на пояс плаща, сказал задумчиво, — Странных ты выбираешь себе подружек, Боря. То приводишь к нам поделку людей-магов, то среди ночи гуляешь с девочкой, способной видеть вампиров. Как ты ее нашел? — Случайно. Все, поговорили. Пошли домой. Борис опять ухватил ее за локоть и потащил прочь. Агата оглянулась, вампиры смотрели друг на друга. «Не оглядывайся», — буркнул Дегтяр. у «Вас будут из-за меня неприятности?» «Гораздо меньше, чем у тебя из-за меня». «А какие?» «Боря, подожди!» Дегтяр втолкнул ее в дверь и только потом обернулся. Двое уже стояли рядом. Агата не помнила, чтобы Борис так стремительно двигался. Старался быть похожим на людей... При ней не охотился? Или у вампиров тоже есть разные посили? Старик махнул на Агату рукой со снятой перчаткой. Пустые перчаточные пальцы слабо шлепнули. Ты должен был предупредить о ней. Вот и предупреждаю. Сейчас. Она нас видела. Экая беда, меня она тоже видела, и что с того? Вампиры опять переглянулись. Так не должно быть, неуверенно возразил малыш. — Не бойтесь, — с насмешкой сказал Борис. Малыш мгновенно взъерошился, но точь-в-точь точь Димитров. При встрече она вас не узнает, правда ведь? — У меня память плохая на лице, — подтвердила Агата. Подумала и добавила, и вообще зрение слабое. — Достаточно, — спросил диктар. — Тогда прощайтесь. Закрывайте дверь, девушка. Агата только сейчас сообразила, что он избегает называть ее по имени. В интернате говорили что-то про власть имен. «До свидания», — вежливо сказала она и встретилась взглядом с малышом. Он смотрел в ее глаза, не отрываясь. Зрачки его прямо так и пылали. Молодой вампир поднял руку и поманил Агату пальцем. «Иди ко мне», — вкрадчиво шепнули ей в самое ухо. «Ха-ха», — сказала Агата и захлопнула дверь перед его носом.